Был феодализм, его заменил капитализм. Но капитализм породил непримиримое противоречие. Каждый строй, изживая себя, порождает своих наследников. Напрасно ведущий с отчаянным видом поднимал над головой цифры, показывая, что время, отведенное для пресс-конференции, истекает. Вот счет пошел уже не на минуты, а на секунды. Они пройдут и телевизионные станции будут автоматически отключены. Но Хрущев уложился секунда в секунду. «Спасибо за внимание», — произнес он с широкой улыбкой. Непостижимо быстро мог менять настроение этот человек. Через несколько часов та же тема в центре дискуссии с американскими сенаторами в Капитолии. Крущев провел ее в стиле лихой кавалерийской атаки. Он посоветовал сенаторам подать в отставку, ввиду их несостоявшихся прогнозов о крахе социалистической системы. При этом он показал на бородавку у своей переносицы. «Бородавка здесь, и я ничего не могу с ней поделать. Так и вы с социализмом». «Я понимаю», — иронизирует Никита Сергеевич, — что не всегда бывает легко отказаться от старого, отживающего и перейти к новому, прогрессивному. И с доброй улыбкой, так чтобы уже самому непонятливому стало все ясно, говорит с обезоруживающей простотой. Бывает и так. Вы ждете дочь, а жена родит вам сына. Или наоборот, ждете внучку, а на свет появляется внук. «Ну, конечно, вы испытываете разочарование, но что поделаешь?» В зале стоит тишина. Сенаторы переваривают услышанное. А Никита Сергеевич уже с металлом в голосе продолжает. «Мы успешно строим сейчас коммунизм. Для нас это наилучший строй. Мы не просим вашего одобрения. Мы хотим одного, чтобы нам не мешали». «Еще один вопрос», — говорит сенатор Фулбрайт. «Вы убеждены, что ваша система лучше нашей?» «Абсолютно убежден», — отвечает Хрущев. «Но что произойдет, если вдруг выяснится, что капиталистический строй лучше? Примиритесь ли вы с этим фактом или же примените силу? Если бы история подтвердила, что капиталистический строй действительно открывает наилучшие возможности для развития производительных сил общества и лучшей жизни человека, а мы в это ни на копейку не верим, то я первым проголосовал бы против коммунизма». С опозданием вошел сенатор Джон Кеннеди, который уже начал свою кампанию за избрание президентом. Он сел в конце зала и вопросов не задавал. По неписанным правилам Конгресса, молодые сенаторы должны уступать старшим. Поэтому он молчал и чертил на листе бумаги какие-то каракули. По случаю судьбы они сохранились. Чай, водка. Если бы мы пили водку все время, мы не смогли бы запускать ракеты на Луну. Коричневый костюм французские манжеты, коротышка, толстяк, две красные ленточки, две звезды. Что хотел, да и хотел ли сказать этим что-нибудь будущий президент? А может быть, просто оставил нам нечто вроде имаженистского портрета, так, отдельные слова, образы, без особого смысла между ними». После выступления Хрущева сенатор Фулбрайт подвел Кеннеди к Хрущеву. «Какой молодой!» — сказал Хрущев, пожимая ему руку. «Это не всегда мне помогает», — отвечает Кеннеди. «Кеннеди провел на меня впечатление», — под позднее вспоминал Хрущев. «Я запомнил его приятное лицо, которое временами было суровым, но неожиданно преображалось простодушной улыбкой». Несколько недель спустя Фулбрайт переслал Кеннеди визитную карточку Хрущева, которую тот направил всем сенаторам с такой шутливой припиской.